Глава двенадцатая. Разведка. «Как я тебе?» Ева крутанулась, демонстрируя обновку. «Неплохо», — оценил я. «Хотя без нее ты смотрелась бы лучше. Новые доспехи, выданные нам перед отъездом, действительно выглядели весьма неплохо. Шкуры золотых обезьян сами по себе весьма красивы, так еще и выделали их настоящие мастера. И это несмотря на жесткие ограничения по материалам. Если разного рода химию можно было использовать для выделки и обработки, учитывая, что при переносе она исчезнет, то нитки добыли, распустив часть системных вещей из стартового комплекта. В результате крафтовые предметы даже опознавались идентификацией. «Доспех из шкуры золотой обезьяны. Ранг отсутствует. Материал – шкура, кости и сухожилия, системная куртка. Вес – 7,3 килограмма. Описание – ужасающий доспех, сделанный из шкуры золотой обезьяны. Свойства – провокация золотых обезьян». Затем шел открытый шлем, поножи и перчатки с примерно схожими свойствами. Разве что при их изготовлении использовались еще кости Для шлема, черепа тех самых обезьян После смерти шкуры стали менее прочными, но все еще обладали впечатляющими защитными свойствами Вот только весили доспехи весьма прилично, да и чинить кожаную броню та еще задачка Впрочем, куда проще, чем залечить тяжелую рану или воскреснуть из мертвых Другой вопрос, что сравниться с современной бронёй эти артефакты всё равно не могли, потому использовать их имело смысл только при отсутствии альтернативы, в одиночных миссиях в основном. Так что пока они заняли место в системных сумках. Пусть для меня новые доспехи были практически бесполезны, но группу в целом усиливали. Впрочем, от своего комплекта я не отказался. «Сделан он был из шкуры короля обезьян и, помимо прочего, находился в моей собственности, а не числился на балансе отдела». Ева надела маску. Последний элемент нового снаряжения, игравшего банальную роль – скрывать лица игроков. Пусть с запозданием, но этим вопросом мы все же озаботились. Публичность – палка о двух концах, у каждого есть знакомые, которые могут увидеть ролик в интернете, опознать и поделиться информацией о супере. Далеко не все из нас хотели стать знаменитыми. «Годный косплей, я сделаю пару фоток». «Эй, даже не думай!» Ева указала на меня, появившийся прямо в руке нагинатой, Всплеск адреналина едва не заставил меня вскочить. «Фух, интересное ощущение». Хотя я и понимал, что она шутит, но при этом вполне допускал, что игра обернется нападением. Будет глупо погибнуть, если тебя пришпилит к стене собственная девушка только потому, что ты излишне ей доверяешь. Именно поэтому, к слову, я никогда не участвовал в играх с наручниками. Сдаюсь, сдаюсь. Я поднял руки, машинально прикидывая, как будет лучше отбить возможный удар, если он последует. Впрочем, не всерьез, это тоже была своего рода игра в паранойю. Подтвердись мои опасения, я сильно бы удивился. «Сам я носить маску не собирался, с учетом моего положения долго прятаться не получится, славы мне не избежать. Именно поэтому я согласился на предложенные меры безопасности и перед самым отъездом получил паспорт на новое имя. Вполне официально стал Ивановым Василием Николаевичем и обзавелся легендой. Круглый сирота, военное училище. Моя истинная личность по официальным документам погибла четыре дня назад». автокатастрофа. Видел я и запись похорон. В гробу лежал кто-то очень похожий на меня. Шел дождь, как будто небеса плакали и... Шучу, откуда дождь в декабре? Даже снег наблюдался только в виде сугробов. Мрачные родители, немногочисленные знакомые, близкие родственники из числа заслуживающих доверия, впрочем, были в курсе того, что это лишь представление, но вполне достоверно играли свою роль. Ну а остальные... Не так уж и много народу нашли возможность со мной проститься, даже обидно слегка. Однако фотки для соцсетей вышли неплохие, теперь любой, кто будет искать информацию, легко нагуглит «факт моей смерти». Завещание тоже вскоре вступит в силу, и я останусь нищим. Теперь, даже если кто-то из знакомых увидит меня в телевизоре, то сочтет, что я лишь похож на почившего Ивана Сусанина. Все же повышение параметров и без того внесло немалые изменения в мою внешность. Я похудел, стал выше и шире в плечах. Те, кто знали больше, чем следовало, дали подписки о неразглашении, а бумаги отправились в спецхран. Жаль, но провести родителей по программе защиты свидетелей не получилось. Несмотря на наличие денег, они не хотели переезжать, разрывая все накопленные за жизнь связи. Так что на данном этапе деньги все, чем я мог им помочь». Впрочем, для всех непричастных это знаменательное событие прошло абсолютно незаметно. «Эй, ты меня не слушаешь!» – вернул меня к реальности недовольный голос. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» «Вольно!» – отозвался я, выходя из зала, где проходило совещание командного состава. «Хотелось спать, а впереди весьма сложный день. Впрочем, справлюсь не в первый раз. И второе дыхание тоже пока приберегу». «Еще одна мелочь. Видео, предоставленное мной, произвело сильное впечатление на кого-то наверху, и по результатам японской операции меня представили к внеочередному званию. Причем, проведя это личным указом верховного главнокомандующего. Стремительная карьера. Такими темпами я к тридцати генералам стану, если не помру. С учетом того, что фамилии у нас теперь официально совпадали, это было даже забавно». Возвращаясь к совещанию. Хотя официально руководил экспедицией адмирал Волков, его полномочия распространялись в основном на эскадру. Военными спасателями командовал полковник Зубров, профессор Сурков отвечал за научную часть, а я – за особую группу и все, что связано с системой. И на этот раз официально нес полную ответственность не только за боевую часть, Ну и за подготовку и воплощение всей операции, с весьма широкими полномочиями, которые не слишком соответствовали довольно скромному званию. Было очевидно, меня пытаются подтянуть, поставив на руководящую работу, что вызывало одновременные понимания и раздражение. С одной стороны, интеграция во властные структуры шла нам на пользу, с другой, со статусом игрока, от схваток мне все равно не уйти. так что официальная ответственность оборачивалась только лишней работой. Впрочем, умение делегировать полномочия – первое, чему я научился, и без колебаний переложил часть обязанностей на заместителя. Хан не жаловался. Ну а ротой нашей охраны руководил лейтенант Иволгин. Формально он мне подчинялся, но, подозреваю, также и негласно присматривал, ведь высокое доверие я вполне могу и не оправдать. Впрочем, неважно. Военный совет не затянулся, основные вопросы были решены еще по пути, так что операция началась с первыми лучами солнца. Хотя в первую очередь экспедиция считалась спасательной, с момента катастрофы прошла уже неделя, а потому у нашего флота были и иные цели, много иных целей. Научный корабль, если так можно назвать один из отведенных под эти цели траулеров, направился к месту гибели Левиафана. Ураган унес и раскидал большую часть останков, но что-то должно было сохраниться. Правда, иных причин, кроме чисто научных, для сбора образцов я не вижу. Остальные траулеры развернули сети и начали прочесывать акваторию бывшего залива на предмет кракенов. В первую очередь для изучения. Слаймы не нуждались в воде, так что их планировалось упаковать в контейнеры и доставить в Россию. Те твари, которых я сумел притащить на базу, хоть и сдохли при переносе, но не слабо заинтересовали ученых. Возможно, часть добычи получится пустить на экспу, но это зависит от того, насколько велик будет улов. Все же это несистемная миссия, и использование полученных в процессе ресурсов требовалось согласовывать или, по меньшей мере, обосновать. Военные спасатели должны были организовать эвакуацию выживших, поиск погибших и материальных ценностей. Прежде всего речь шла о необходимости найти тела членов правительства и в особенности императора. По данным разведки, тот находился в своем дворце и были шансы отыскать тело и доставить его в Саппоро. Однако первым и важнейшим делом любой операции всегда была и будет разведка. Какой-то информации с нами поделились американские союзники, с которыми следовало координировать усилия, однако этого было явно недостаточно, так что вскоре в сторону затопленного города отправились беспилотники и вертолеты разведки, и я занял место в одном из последних. Вообще-то, моя текущая должность не предполагала активных боевых действий, напротив, Я должен был организовать все так, чтобы самому на передовой не оказаться. По крайней мере, никакой необходимости личным примером вдохновлять на подвиги не наблюдалось. Да и не моя эта задача, однако некоторые вещи не поручишь другим. Ворон просто не пойдет на контакт с левым человеком, а воздушная разведка давала шансы спокойно вернуть питомца и перейти к следующим целям. «Все же глупо не использовать имеющиеся возможности на полную, так что целей я наметил немало». Вертолет был довольно тесный. Три человека экипажа плюс я, и места уже практически не осталось. «Махнем сразу к башне?» – спросил капитан Васин. «Пилот». «Забавно, в прошлом я редко утруждал себя запоминанием имен случайных знакомых, а сейчас это получалось автоматически и неплохо помогало в повседневном общении». «Или сначала разведка». В данной операции, несмотря на преимущество в звании, главным считался я, так что вопрос был не просто формальной вежливостью. Напрямую к башне, разведку проведем на обратном пути. Конечно, если верить интерфейсу, легион все еще жив, и раз уж он протянул целую неделю, вряд ли загнется за следующие полчаса, но к чему рисковать даже в такой малости. Кавалерия из-за холмов частенько появляется в последний момент, в книгах. В реальности же спасителям куда чаще приходится лицезреть печальные последствия своей медлительности. «Принято!» Я посмотрел вниз, где еще недавно находился один из крупнейших городов мира. Сейчас мегаполис практически целиком ушел под воду, и над поверхностью торчали лишь вершины многоэтажек. По данным американцев, в среднем уровень океана поднялся метров на 30. Или, возможно, не уровень поднялся, а дно опустилось. По крайней мере, островов оказалось гораздо меньше, чем могло быть. Как нехороши японцы в строительстве, на такие нагрузки они не рассчитывали, и многие здания попросту развалились. Ближайшие к побережью небоскребы американцы зачистили, вывезя на остров Гуам несколько тысяч беженцев. Туда же предполагалось собирать и новых спасенных. К слову, один из транспортов еще вчера ночью выгрузил там часть гуманитарной помощи, дела со снабжением были весьма плохи. По мере удаления от прибрежной зоны на крышах стали заметны не только следы пребывания людей, но порой и сами выжившие. Некоторые махали руками, пытаясь привлечь наше внимание, другие просто смотрели, словно не ожидая уже ничего. Увы, для эвакуации наш вертолет подходил слабо. Хотя на транспортах имелись десантные версии, но даже они были не лучшим вариантом. Число выживших явно измерялось десятками тысяч, так что по воздуху их всех не вывести. Ситуацию осложняли слаймы. Пусть многие твари погибли во время катаклизма, но оставшиеся неплохо чувствовали себя в воде и отожрались на трупах. Некоторые особи достигали уже пяти и более метров. Мало того, они росли не только физически, но и по уровням, качаясь на устоявших небоскребах. Так что мало было уцелеть, найти воду и еду, требовалось еще и дождаться помощи. Ко многим первыми пришли монстры. «Почти на месте!» Впереди показалась Токийская башня. Удары стихии она пережила с честью, разве что слегка покосившись и продолжала возвышаться над превратившимся в море городом. Сигнал слабый, но вроде идет отсюда, сообщил лейтенант Новиков, выступающий в роли штурмана. Тогда снижаемся, кивнул я. Нужно облететь башню и провести внешний осмотр. Ну и я пока подготовлюсь. Само собой, я собрал максимум информации по своей цели. Высота токийской башни 332 метра, сооружение представляло собой арку из стальных конструкций, под которыми находилось четырехэтажное здание, подножный городок. Из него шли три лифта, с помощью которых по закрытым шахтам добирались в главную обсерваторию, расположенную на высоте 150 метров. Помимо этого, впрочем, туда можно было попасть из крыши по лестнице. В ясные дни по ней даже пускали туристов. Затем снова шел лифт, и на высоте в 250 метров вторая обсерватория, уже полностью застекленная. Сейчас лифты, само собой, не работали, так что оставалось только подниматься по техническим лестницам. уже далеко не таким удобным и безопасным. Затем шли еще 80 метров металлоконструкции, которые заканчивались шпилем. Иначе говоря, даже с учетом того, что подножье скрыто под водой, сооружение было огромным, и искать ворона там можно долго. К слову, токийская телебашня далеко уже не самая высокая, к северу от нее находилась вторая башня, небесное дерево, метров на 300 выше. Прогресс не стоит на месте, да? Только она буйство стихии не пережила, рухнув и скрывшись под водой практически целиком. Холодновато, но ничего. Я закрепил страховку и, открыв дверь, сел на краю, свесив ноги. Естественно, прыгать или тем более спускаться вниз по веревке, как в каком-нибудь боевике, я не собирался. План был куда проще. «Эй, легион!» – крикнул я, используя громкоговоритель. «Ты слышишь меня?» «Если ты прилетишь сейчас, то я дам тебе кристалл. У тебя есть три минуты». Я был практически уверен, что это сработает, но ворон так и не появился. Это означало, что либо он меня не слышит, либо у него есть проблемы с тем, чтобы покинуть башню. Черт. «Маяк точно показывает, что он здесь?» «Да», – отозвался штурман. «А кого именно мы ждем?» «Ворона». Магический фамильяр, если выражаться языком фэнтези. Мир сошел с ума, вздохнул пилот. И что дальше? Возвращаемся? Не так быстро. Продолжаем осмотр. Я попробую использовать один из моих навыков. Я мимоходом хлопнул ладонью по сумке, выпуская Кира и, ничем не выдавая его появления, мысленно объяснил задачу, направив его на разведку. Ветер на призрака практически не действовал, но еще минут пятнадцать мы нарезали спираль, пока Кир, наконец, не вернулся. «Ну?» – мысленно спросил я, закрывая двери. «Снаружи действительно дуло, да и экипаж явно не очень понимал, чем мы вообще занимаемся. Однако наличие призрака все еще оставалось тайной, так что приходилось продолжать этот спектакль. Впрочем, у меня имелось магическое зрение, так что все это время я действительно проводил визуальный осмотр, И даже что-то реально увидел, хотя и без подробностей. В верхней комнате люди, босс, много. Это мы уже и сами видели. Верхняя обсерватория была застеклена, но наше появление не осталось незамеченным. К окнам прильнули десятки людей. Что с вороном? Ты нашел его? Я нашел эту бесполезную птицу, босс, покажу. Судя по тем образом, что я уловил, ворон решил переждать трудные времена в виде каменной статуэтки. Не самое плохое решение. Люди внутри нуждались в пище, и Кир заметил птичьи перья и кости. Однако, избавившись от риска быть съеденным, теперь легион служил игрушкой для местных детишек. Не самое безобидное занятие, но в каменной форме он был достаточно крепким, чтобы не бояться за его безопасность. «Сколько там людей?» «Много! Больше пяти!» «Насколько все плохо? У них есть еда? Вода?» «Есть, босс!» «Сколько?» «Мало, босс!» Я почувствовал вспышку раздражения, а затем напомнил себе, что уровень интеллекта призрака все еще не слишком высок. В любом случае, после непродолжительного допроса, я убедился, что непосредственной опасности для их жизни нет. Значит, будем считать, что еще сутки они продержатся. Что насчет Нижней обсерватории? «Там монстр, босс! Всего один, но очень крупный!» «Показывай!» Я закрыл глаза, и в голове всплыл образ огромного алого слайма. Судя по тому, что я видел, изначально он был куда меньше, но забравшись в обсерваторию, перебил кучу людей, а затем переварил их тела. И если в базовом состоянии слайм мог протиснуться практически через любую щель, то в процессе эволюции обзавелся панцирем и теперь просто не пролезал в проломы. Точнее, в окно он, может, еще бы протиснулся, Но падать 200 метров явно не желал, а лестница ему была недоступна. Что, впрочем, не мешало ее караулить и отлавливать желающих спуститься. Именно в этом и заключалась главная причина бедственного положения людей наверху. Чтобы добраться до соседних зданий, требовалось не просто спуститься по холодным техническим лестницам, проскользнуть мимо реагирующих на движение щупалец, но еще и проплыть несколько сотен метров в холодной воде. Даже если взрослый и сильный мужчина при должном везении справится с задачей, то о возвращении не может быть и речи. «Ну, удалось что-то выяснить?» – спросил капитан. «Да, я закончил. В нижней обсерватории крупный слайм, в верхней – несколько десятков людей. Завершаем разведку и давайте уже обратно». Ворон, как и ожидалось, пока не нуждался в немедленном спасении, а тварь внизу слишком опасна, чтобы лезть к ней одному и без должной подготовки. В конце концов, нужно разумно использовать имеющиеся ресурсы. Если я правильно оцениваю уровень слайма, то прикончить его нужно обязательно, причем лично, так что отсидеться за спинами не получится. Вертолет внезапно тряхануло, и двигатель стал звучать как-то иначе. Несколько секунд — и неприятный звук исчез. «Ненавижу летать!» «Твою же!» – выругался капитан. «Что, мы все умрем?» «Незначительные технические проблемы. Вертолет старый, используется нечасто, ничего страшного, мы уже практически закончили, да и ветер усиливается. Думаю, можно возвращаться». Я кивнул, отметив, что бортмеханик явно нервничает. Вспомнился вопрос взаимодействия современных технологий и магии. Пока что особо конфликтов не замечено, но во многих художественных произведениях такое взаимодействие оборачивается разного рода проблемами, вплоть до краха любого сложного оборудования. И было бы печально узнать, что фантасты правы, на примере нашего вертолета. Вытащив смартфон, я убедился, что он работает, если можно так сказать, учитывая отсутствие мобильной связи, не говоря уже об интернете, приходилось использовать рации». Однако тот факт, что игрушки запускались, успокаивал. Будет странно, если деградация технологий начнется с двигателей, а не чего-нибудь более тонкого. Да и чушь это на самом деле. Американцы в регионе уже не первый день и всяко поделились бы подобной информацией. Наверное. Так что, если мы и рухнем, то не из-за магии, а потому что кто-то пожалел денег на техническое обслуживание. Очень утешает. «Вижу выживших! На крыше справа! Десятка два!» «Я зафиксирую их положение на карте! Твою же!» «Да, именно! Люди не просто так выбрались на крышу. Следом вылез огромный слайм и пополз следом, сгоняя их к краю. Прыгать не вариант, высоко, холодно, да и не факт, что там не плавает еще несколько кракенов. Толпа была вооружена, но шансов против монстра с этим мусором у них немного». Один из беглецов в знакомой одежде шагнул вперед, поднимая меч. Игрок. Один из тех, кого инициировала при катаклизме. «Можешь им помочь?» – уточнил я. «У нас ничего подходящего», – отозвался оператор. «Разве что ракету пустить, но вряд ли гражданские это переживут. Может, прикроешь их из винтовки?» «Ты что, инструкцию не читал?» – вмешался штурман. По слаймам стрелять, только патроны зря переводить. Тебе что, патронов жалко? Хмыкнул уже я. Попробуем. Снижайтесь. Я мысленно оценил возможность подлететь поближе и спрыгнуть на крышу. Скорее всего получится, но риск тоже не маленький. Ветер довольно сильный, и малейшая ошибка могла привести к крушению. Разве что прыгать метров так с пяти в боевой форме я вполне это переживу. Вот только как потом обратно? «Нет уж, сначала убедимся, что без крайних мер тут не обойтись». «Слайн типа Кракен, ранг F, уровень 9». Я достал винтовку, взяв в прицел тварь. Увы, с такого расстояния мое магическое зрение было практически бесполезно. Тварь светилась целиком, и вычленить, где у нее находится ядро, попросту невозможно». «Да и вертолет никак не хотел висеть неподвижно, постоянно сбивая прицел. Что, впрочем, не помешало мне выстрелить. По такой туше не промажешь». Тварь остановилась, почувствовав новую угрозу, но, похоже, не понимала, откуда она исходит. Расстояние играло нам на руку, ее органы чувств до нас тоже не дотягивались. «Думаешь, у парня есть шанс?» «Трудно сказать». Тратить ману на идентификацию я не хотел, так что видел самый минимум информации. У игрока был четвертый уровень, то есть далеко не новичок, однако тут слишком много неизвестных факторов, вроде выпавших навыков, исходных физических данных, наличия травм. Мечник побежал, стремительно ускоряясь, к нему метнулись щупальца куда менее стремительно, тело Кракена явно было адаптировано для действий под водой. От одного щупальца игрок увернулся, второе встретил клинком, мудрившись отсечь, затем проскочил под остальными, полоснул по основному телу, а затем пронесся мимо твари и нырнул вниз, туда, откуда появилась тварь. Возможно, это была провокация, но Слайм не повелся. Несколько секунд он, казалось, колебался, а затем решил, что кучка беззащитных людей на краю крыши его интересует куда больше, чем излишне шустрая и кусачая добыча. «Твою же! Он их сейчас убьет!» И пули его тоже, кажется, перестали волновать. Я отбросил винтовку и сел, отцепляя крепление страховки. «Мне нужно, чтобы вы зависли над крышей, немедленно!» «Мужик, ты рехнулся! Не надо делать глупостей! Попробуй еще раз его подстрелить!» «Это приказ!» – надавил я. «Вы хотите, чтобы они умерли? Вы просто не представляете моих возможностей! Я справлюсь с этой тварью, даже не сомневайтесь!» «Сейчас я перейду в боевую форму, не пугайтесь». Капитан был старше по званию, но напоминать, кто именно руководит операцией, не потребовалось. Дни покоя не прошли даром, я последовательно ослабил ремни брони, а затем, на мгновение прикрыв глаза, перешел в боевую форму. Секунда дезориентации, хотя рост каждой отдельной характеристики был невелик, в сумме эффект весьма чувствителен». выругался штурман. «Хорошо, что ты предупредил». «Подожди еще немного», напряженно заметил пилот. «Еще? Сейчас!» Убедившись, что вертолет достаточно низко, я прыгнул, погасив прыжок перекатом, и сразу вскочил, материализуя в руке копье. Невидимость не активировал. Сейчас важнее привлечь внимание слайма. «Эй!» Кричать было бесполезно, твари глухи. Но если хочется, то почему бы и нет?» Достав из сумки пистолет, я выпустил по Кракену несколько пуль. С точки зрения урона смешно, но зато гарантированно не останется незамеченным. Хозяйственно убрав пистолет обратно в сумку, я перехватил копье и уверенно направился навстречу монстру. Магическое зрение. Угу, а вот и сердце. Попался. Твари я не боялся. Ее щупальца были тонкими и угрожающе длинными, с впечатляющими когтями. но при этом довольно медленными. И если уж мечник сумел увернуться, то я и подавно, тем более, что внимание твари я уже привлек, а значит, в пафосных жестах больше нет смысла. Настало время использовать очередной козырь. Скользнув в невидимость, я действительно с легкостью увернулся от щупалец и в несколько прыжков оказался на дистанции удара. Копье вонзилось вплоть, я пустил под ревку ману. Совсем немного! Слизь лишь слегка колыхнулась от внутреннего взрыва, а вот сердце покрылось трещинами и лопнуло. Впрочем, возможно, в данном случае уместнее назвать это коконом. Внутрь проникла слизь, растворяя червя, а затем кракен обмяк. «Внимание! Вы получили 22 ОС, 25 из 220!» Я обошел наполовину переваренное тело и достал из воздуха карту. «Пустышка». Несмотря на девятый уровень, ранг твари был довольно низким. Да и статистика неутешительна. Не падало со слаймов ничего хорошего, по большому счету. «Мама, это тоже монстр!» – прохныкала девочка лет пяти. «Он убьет нас, да?» «Конечно нет, Эритян. Наверняка это герой. Он ведь убил чудовище». «И что важнее, прилетел на вертолете», – добавил какой-то мужчина, поправив очки. «Даже если я прав, и произошло вторжение инопланетян, Они должны использовать что-нибудь другое, летающие тарелки, например. Пфф, я выдохнул и вышел из боевой формы, позволяя всем увидеть, что перед ними лишь человек. Несмотря на скоротечность схватки, я задействовал кучу способностей и потратил примерно треть запасов маны. Заныли полученные ушибы, да и по нервам схватка била не слабо. Как бы слаб ни был враг, выкладываться нужно по полной. «Внимание! Желаете принять локальную миссию F-ранга 0 из одного? Да? Нет? Осталось 59 минут 59 секунд». Я поморщился. Впрочем, сообщения появлялись достаточно регулярно и обычно исчезали до истечения таймера. В крайнем случае на одном из островов дежурил игрок, который должен был принять задание на последних секундах, так что я мог смело игнорировать риски. Напротив. свободная миссия даже расширяла мои возможности давая еще один путь к отступлению не беспокойтесь вернулся я к реальности я член спасательной экспедиции почему так долго возмутился еще один мужик мы здесь уже неделю заткнись рявкнул я вся япония лежит в руинах слишком многие люди нуждаются в помощи вы же находитесь в эпицентре катастрофы так что до вас очередь дошла лишь сейчас внизу есть еще твари «Не думаю», — отозвался очкарик. «Мы видели только одного. Юки сказал, что попробует увести чудовище за собой, но если не получится, то... Ну, мы должны были рассыпаться и попытаться прорваться самостоятельно». «Как она вообще загнала вас всех сюда?» «Тоши проспал. Совру, если скажу, что не виню его за это, но он поплатился сполна. Его съели, что и дало нам фору». Девочка вновь разревелась, вцепившись в одежду матери. Пацан чуть постарше тоже начал хныкать. Стоило присмотреться внимательнее, как над головой мальчишки всплыла надпись «Юнит безымянный человек, уровень один». «Что за...» Проверив остальных, я убедился, что практически все гражданские прошли первичную инициацию, пусть и не в качестве игроков. тот то американцы так шустро выразили готовность позаботиться о спасенных. Впрочем, тут я, пожалуй, наговариваю. Помощь давним союзникам они оказали бы и без дополнительных причин. Другое дело, что от нас эту информацию они явно утаили. «Вы видите цифры?» «Да», – на этот раз первым признался мальчик. «Это значит, что мы теперь тоже будем должны сражаться с чудовищами?» Юки рассказывал, что «это... если... если ты дашь мне меч, то в следующий раз я сам его убью». «Нет, не придется». Призывают лишь игроков, а ваш статус слишком низок для участия в миссиях. Так что не беспокойтесь. Напротив, считайте, что вам повезло обрести новые возможности. Как минимум, они могли повышать уровни при помощи системного оружия. Правда, для этого требовалось где-то это оружие получить. Ответив на несколько вопросов и быстро закруглив разговор, я вновь призвал призрака. Вызывали, босс!» «Проверь здание на наличие слаймов». я даже не повернулся, ничем не выдавая появление призрака. И да, тут должен быть игрок, найди его, я хочу с ним поговорить». Возможно, тот факт, что мечник бросил гражданских, мог показаться возмутительным, но только если забыть, что игроки и сами не военные. «Да, у них есть оружие, но у толпы передо мной оно тоже было, какие-то палки, ножи, топоры, однако они не полезли сражаться с тварью». Правильно не полезли, шансов у них было немного, но все же. Нельзя требовать от других того, что ты не готов сделать сам. Передав новости, вертолет я отпустил. Бросить группу после того, как спас, я уже не мог. Не такая уж и большая жертва. В том, что сумею выжить, даже если появятся новые монстры, я не сомневался, а время пока терпело. Да и подобрать они меня не могли, разве что рискнуть и сесть на крышу, но ну его нафиг. «Посадочная площадка должна быть метров 20 на 30. Тут столько, пожалуй, не будет, да и не факт, что крыша выдержит. Прыгнуть прямиком в вертолет Мы не в голливудском фильме, да и, памятуя о ветре и проблемах с двигателем, я лучше подожду катер. Все равно спасенных людей нужно отсюда как-то вытаскивать. Миссия провисела недолго и вновь исчезла, наполнив меня подозрениями, что познакомиться с мечником мне не суждено». Но нет. Вернувшийся с разведки призрак не только порадовал тем, что монстров в здании нет, но и сообщил, что игрок все еще в здании и даже убежал недалеко, не иначе борясь с муками совести. Раздумывал вернуться? Плохо. Выбор лучше делать сразу. Если уж бросаешь людей на съедение слайму, то беги подальше, а не жди, пока он закончит обедать и приползет уже за тобой. «Дом довольно большой, если запереться в одну из квартир, то есть шанс поиграть в прятки». «Привет», – я показал пустые руки. «Неплохой бой». «Давай без этого», – поморщился мечник. «Кто ты?» Я вдруг осознал, что меня смущало все это время. «Юки – это девушка, а не парень. Молодая, плоская, как доска, грязная, с коротко обрезанными волосами, на двух мнений тут быть не может». Не то, чтобы это что-то всерьез меняло, но все же. «Василий! Слышала обо мне?» «Каваками Юки!» Мечница слегка поклонилась. «Ты убил монстра, я видела, да и мое задание завершено». «Верно», – насторожился я. «Как давно ты в игре?» «Неделя?» «Трудно сказать. Это моя пятая миссия». Я не стал задавать глупых вопросов. Девушка явно местная, инициировалась неделю назад, причем все это время ее бросало по миссиям. Если здешний монстр был ее целью, то она может уйти отсюда в любой момент. «Ты собираешься уйти?» «Я похожа на круглую дуру». В ее голосе появилась дикая усталость. «Все, чего я хочу, это добраться до безопасного места, помыться и хорошенько отдохнуть. То, что я все еще жива, практически чудо. Ты же заберешь меня с собой?» «Я отпустил вертолет, но скоро нас отсюда заберут. Тогда лучше спустить людей вниз. В квартирах куда удобнее». А если поставить пару человек следить за лестницами, то просто так до нас не доберутся. Пошли. Девушка проскользнула мимо меня. М да, кажется, если она и страдала от мук совести, то демонстрировать это не собиралась.